глава «Ты напугал меня!» — вскрикнула я, вперевшись в лицо Макса. «А что делать, если ты не слышишь меня?» — сердито ответил тот, выезжая на центральную улицу. «Это ты мне не отвечал!» — возразила я, хмурясь. «Я чуть ли не кричал тебе!» — злился он. Я возмущенно дернула плечами и отвернулась к окну, переводя дыхание и потирая ушибленный бок. «Как я от вас устала!» Закрывая глаза и массируя виски, выдохнула я. Некоторое время Макс ехал молча, поглядывая на меня и сурово хмурясь. Шум в голове прошел, паника схлынула. Но сердце не успокоилось и тяжело ударялось в грудную клетку, будто напоминая. «Тик-так, тик-так, твое время все равно придет. И его тоже». «Это вы послали Ареса за Виктором?» — спросила тихо. «Ты и этого не слышала!» — удивился он. «Говорю же, нет!» Макс стремительно свернул на стоянку, остановился и приказал. «Повернись ко мне спиной!» Я настороженно выпрямилась, но исполнила указание. В области копчика ощутила легкое прикосновение, а потом услышала раздраженный выдох Макса. «Мать твою, ты повредила чип! Передатчик и чип связаны!» Я упала, когда на меня напал полицейский. Тут же догадалась я. Вот это еще одна проблема, Ева. Я говорил тебе, будь осторожна. Смотри по сторонам. А что ты на меня орешь? Я практически одна вытащила эту грёбаную карту из здания. Вспыхнула я, чувствуя, как ярость наполняет силой и пробуждает от шока. Ты вообще помнишь, кто я такая? Я, блядь, не долбанная, Лара Крофт. А теперь там Орес может погибнуть. «Успокойся!» — шикнул Макс и сжал переносицу пальцами. «Я пытаюсь вытащить тебя из этого дерьма! Вы убили охранника, а это серьезно! Его будут искать! И будут искать того, кто это сделал! Город напичкан камерами!» Впервые Макс потерял контроль и был не в себе. Желваки дергались, глаза тревожно бегали, на виске выступила крупная вена и пульсировала. «Я его не убивала!» «Не ты, но первый, Михаил!» Я замолкла, но без жалости отмахнувшись от судьбы незнакомого Михаила, в страхе за ареса сползла по сиденью вниз. «Сейчас он там один. А кто поможет ему?» Макс молчал, прикрыв лицо ладонью, отвернувшись к окну. Я чувствовала, как противная дрожь захватывает все тело. но, закусив губу, уставилась в одну точку, прекрасно осознавая, что ничего не могу сделать. Я не солдат и ни за кого не отвечаю. «Почему нельзя вернуться назад, чтобы сделать все по-другому? Ведь ты говорила о каком-то подпространстве!» Со смутной надеждой взглянула на Макса. «Мы не скачем ни в прошлое, ни в будущее. Атом — это не киношная фантастика. Подпространство — совершенно иное явление». «Оказываться в другом месте или в настроенной реальности — это всего лишь квантовая физика!» «Всего лишь?» — стукнула ладонью по обшивке и прошипела. «А это всего лишь наши жизни и дети, грёбаные вы спасатели мира!» Макс выпрямился, бросил на меня тяжелый взгляд и снова вырулил на дорогу. «У меня нет пропуска на платформу», — ровно проговорила я спустя несколько молчаливых минут. Петер доложил. «Чудесно!» Холодно выдохнула в ответ и больше говорить не хотелось. Видимо, Максу тоже. «Кажется, до платформы мы ехали целую вечность, но никто нас не остановил. Притормозив через дорогу от платформы, Макс протянул пропуск, а когда я взяла его, то неожиданно схватил за руку и притянул к себе. «Пожалуйста, будь осторожна! Думай, что делаешь, и не подставляйся ни за кого!» услышала вместе с его горячим дыханием в ухо а затем он крепко обнял поцеловал в шею и повернул за плечи к открытой двери «Беги, у тебя две минуты до отбытия знай я тебя ненавижу не оглядываясь сказала я и вышла из машины панический ужас уже перегорел оставив твердое понимание что должна делать дальше. я ровной походкой вошла внутрь стеклянной сферы остановилась перед вагоном и мазнула картой по сенсорному датчику. Двери распахнулись. Внутри уже сидели Мора и сабуро Мора забилась в угол и нервно моргала, судорожно приглаживая волосы на макушке. Я не представляла, чем она была так напугана. А японец застыл взглядом на платформе, хотя та была пуста. Его лицо уже не выглядело спокойным, и сам он был заметно измотан. Пот тек струйками, под глазами залегли тени. Я отступила к первому креслу с краю и опустилась в немой мольбе скорее убраться отсюда. Только на ноги поднял безудержный страх, липкой смолой стянувший нутро, когда в последнюю минуту в вагон ввалилась кита, а за ней Виктор. Но ареса с ними не было. Я смятенно оглянулась и смотрела на платформу до тех пор, пока поезд не скрылся в туннеле. и тогда с дрожью в груди посмотрела на свою группу. Кита просто упала на спину, распластала руки в стороны и замерла с закрытыми глазами. Ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания, руки дрожали, а под веками нервно двигались глазные яблоки. Виктор привалился боком к другому креслу у входа и даже не посмотрел в мою сторону. Вообще не реагировал ни на кого. а на лице читались те же растерянность и страх, как в тот день, когда Брянский потерял память. От его вида внутри закипело. Он защитник семьи. Он, мужчина, от него зависело многое сегодня, и он всех чуть не подвел. Из-за него мог пострадать арес. Или уже. Я понимала, что все мы под давлением, но не могла оправдать его слабость. Злясь и на четвертую, я все же подошла к ней, опустилась на одно колено и пихнула в плечо. Но та резко распахнула глаза и отпрянула. — Отвали! — Где Арсений? — спросила жестко, снова хватая ее за руку. — Не знаю, кто это. — Лысый мужчина! Его за вами послали! — тряхнула девчонку, чтобы опомнилась. — Завалили лысого! Огрызнулась та... Отползла к креслу и, положив локти на сиденье, склонила на них голову. Из горла вырвался придушенный писк, но я судорожно откашлялась, а, отвернувшись, прижала ладонь к уху и сквозь зубы проговорила. «Макс, где Арес?» Но передатчик молчал. грёбаный чип!» — топнула ногой я и зажмурилась. «Что с Аресом? Господи, пожалуйста, хватит смертей! Что ты от меня хочешь?» Закрыв глаза, я села в другом конце вагона и запретила себе думать об Оресе, сосредоточенно считая глухие ритмичные шумы от движения поезда, а вместе с ними и грохочущие удары сердца.